Шибаном стукнулся спиной обо что-то железное. Пошарил вокруг руками, нащупал чье-то тело. Испачкал руки в липком и горячем. Кровь. Внезапно память выдала то, что зачем-то скрывало несколько секунд со времени его возвращения в реальность. Они удирают на Хаммере от погони. Взрыв. Ядерный взрыв портативного заряда. Хаммер заносит. Он начинает кувыркаться по шоссе.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 Белозуба заулыбался негр, словно готовясь выполнить занятный фокус. Там повыше валяется вполне целый баги. Водило выкинуло и башкой об асфальт, аж каска слетела. А тачка вроде цела. А как же электромагнитный импульс? Это баги, сэр. «Еще шире заулыбался Джетти. Там нет никакой электроники. Это же не Lamborghini или Porsche Turbo. Мотор до да колеса». Вот я кретин, неожиданно смутился Гумелёв. Он кое-как поднялся с асфальта и помог встать Ростиславу. Давайте попробуем. Попытка не пытка. Баги они поставили на колеса без труда. Дикий с виду экипаж был сварен из металлических труб, образующих каркас. Прямо под передним сиденьем располагался мотор, снятый не весь откуда. Примитивная система управления, пара приборов, еще два сидения сзади для пассажиров. Вот и все транспортное средство.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 Назло жеманному ксенобиологу сказал Гумилев. «Жаль, что вы потеряли Роллинсона!» Без особого, впрочем, сожаления сказал мастер. «Как погиб полковник?» «Как герой!» Не стал расписывать подробности Андрей смерти Роллинсона. «Это был очень любопытный человек», — заметил Тарасов. После прибытия в Солт-Лейк-Сити Нестор вел себя тихо, почти ни с кем не разговаривал. Такое впечатление, что он наблюдал, слушал...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 Доктор Джарвис с одноразовым шприцем в руке. «Я сделал вам дополнительно укол общеукрепляющего», — сообщил врач. Гумилёв запоздало подумал, что вместо антирадиатина Джарвис вполне мог ввести в наркотик или яд, вырубив таким образом трёх потенциальных противников мастера. Но нет. У того были уже способы с ними разобраться, и экссенатор к ним не прибег. Да и девушки наверху плюс Вессенберг вряд ли оставили бы это без внимания. «Спасибо, доктор», — сказал Гумилёв и сел. Оказывается, с него уже сняли обмундирование и тяжёлые ботинки. «Вы схватили совсем небольшую дозу», — продолжил врач. «Не больше пятидесяти миллизивертов, так что вам ничего не угрожает. Души мне злоупотребляйте, особенно горячим». Шиманов и Джей уже плескались под тугими струями, фыркали. Пахло фруктовым ароматом шампуня. «Андрей!» — окликнул Росислава. «А почему ты так представился Смолвуду, капитан Фарагут?» «Первое, что в голову пришло», — отозвался Гумилёв, крутя никелированная рукоять экранов. «Я в детстве очень любил Жуля Верна, 20 тысяч Илье под водой. Там был такой капитан корабля, Фарагут. Мне сразу и вспомнилось, а откуда Смолвуд вас знал? Ведь он именно вас с Джеем имел в виду. Старые счёты. Мы встречались сразу после катастрофы».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 испуганно поглаживая шею, сказала Мидари. «Добро должно быть с кулаками», – вздохнул Гумилев, отряхивая руки. «Так о каком предмете он говорил?» «А он вам нужен?» – подозрительно прищурившись, спросила Мидари и опустилась на корточки рядом с телом Макриди. «Единственное, что мне сейчас нужно, это холодный душ», – искренне улыбнулся Андрей. «И пара-тройка стейков». Мидари принялась обшаривать карманы генерала.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 Снаружи КП послышалась возня, и знакомый голос выкрикнул. «Вы там живы? Есть кто-нибудь внутри? Расти, если ты живой, то отзовись, иначе я тебе ухо отъем, когда вытащу твою задницу из мусора!»